Именно женщина, которую сама природа наделила тонкостью, великодушием, способностью к сопереживанию, — душа семьи, ее нравственный центр, хранительница домашнего очага. Не бойся старомодности этих слов. Можно оставаться стопроцентно современной, модной, передовой и при этом быть... чутким нервом семьи, неиссякаемым источником тепла, участия, нежности. Можно по-разному распределить домашние нагрузки, и все же от тебя в первую очередь будет зависеть, счастлив ли каждый в семье, станет ли дом родным для всех. Ты можешь гордиться своим мужем сильным, Уверенный в себе человеком, опорой твоей и защитой. Но помни, так же, как его надежность, нужна ему твоя нежность. Твоя радость — моя радость, твоя боль — моя боль. И я одна в целом мире сумею тебя понять, пожалеть, спасти, оправдать. когда другие не найдут для тебя доброго слова, даже очень сильный человек хочет прочесть эти слова преданности в глазах жены. Социологи, изучающие мир семьи, уловили интереснейшую закономерность: истинная женственность молодой жены развивает у супруга качества, связанные в нашем представлении подлинной мужественностью. А врачи-педиатры заметили, у нежных женственных мам дети и здоровые, и умные, и жизнерадостные. Стоит задуматься над всем этим, не правда ли? И сделать выводы, пусть для начала самые простые. Например, о том, что резкие гневные слова надо расходовать очень экономно. или что плохое настроение мужа вы можете исправить одним словом, одной улыбкой. Не спешите развеивать атмосферу нежности, бережности, внимания, которая делала вас обоих, невесту и жениха, такими счастливыми. Есть семьи, где сохраняют это счастье на всю жизнь. У советского поэта Ильи Сельвинского есть замечательные строки. Но ни хищность, ни зависть, ни лень не сумели мне петлю сплесть от того, что на свете есть женщина. Видишь, чем и кем мы, женщины, можем быть для наших любимых. Разговоры о том, что нынче, мол, нежность не в моде, что теперешняя женщина берет другим, смелостью и напористостью, нелепы. Смелостью у женщины никто не отнимает, это правда. Но попробуй представить себе мир, где ласковая рука матери не ложится на голову ребенка. Холодно и неуютно было бы в таком мире. а потому не бойся показаться несовременной, не стесняйся быть ласковой, понимающей и великодушной, и знай. Эгоистическое требование любить такую, какая есть, еще никого не сделало счастливым. Ведь счастье настоящей любви не в том, чтобы получать знаки внимания. Оно в сознании, что ты необходима любимому человеку. И тогда ты можешь не бояться ничего, ни превратности жизни, ни морщин на лице. Все равно ты будешь для него единственной и самой красивой. Как идет тебе? Белое платье невесты.